Глава 39 Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею, и сделал и фот из золота, из голубой пурпуровой и червленой шерсти и скрученного вессона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и вессонными нитями искусную работу, И сделали у него нарамники связывающие, на обоих концах своих он был связан, и пояс эфода, который поверх него одинаковой с ним работы. Сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного вессона, как повелел Господь Моисей. И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати. И положил он их на нарамнике Эфода в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею, и сделал наперстник искусную работу, такой же работу, как и из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из весона. Он был четырехугольный. Двойной сделали они наперстник, в пядень длиной, и в пядень шириною, двойной он был, и вставили в него в четыре ряда камни, рядом рубин, топаз, изумруд, это первый ряд, во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз, в третьем ряду яхант, агат и аметист, в четвертом ряду хризолит, оникс и яспис и вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых, двенадцать было их по числу имен их, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени, для двенадцати колен. К наперснику сделали толстые цепочки, витою работой из чистого золота И сделали два золотых гнезда и два золотых кольца, И прикрепили два кольца к двум концам наперсника, И вдели обе плетеные цепочки из золота в два кольца По концам наперсника. А два конца двух цепочек прикрепили к двум гнездам И прикрепили их к нарамникам Эфода с лицевой стороны его. Еще сделали два кольца золотых и прикрепили к двум другим концам наперстника, на той стороне, которая находится к эфоду внутрь. И еще сделали два кольца золотых и прикрепили их к двум нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его, над поясом эфода. И прикрепили наперстник кольцами его, и Ифода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом Ифода, и чтобы не отставал на перстник от Ифода, как повелел Господь Моисей. И сделал верхнюю ризу к Ифоду, тканную всю из голубой шерсти, и среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг него обшивку, чтобы не дралось». По подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. И сделали позвонки из чистого золота, и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом. Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. И сделали для Арона и для сыновей его хитоны из весона тканные, и кидары из весона, и головные повязки из весона, и нижнее льняное платье из крученного весона, и пояс из крученного весона, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, узорчатой работы, как повелел Господь Моисею и сделали полированную дощечку диодиму святыни из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати «Святыня Господня», и прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтоб привязать ее к идару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скинии собрания, И сделали, сыны Израилевы, все, как повелел Господь Моисею, так и сделали. И принесли к Моисею скинию, покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее, покров из кожи бараньих красных и покров из кожи синих, И завесу закрывающую. Ковчег Откровения, и шесты его, и крышку. Стол со всеми принадлежностями его, и хлебы предложения. Светильник из чистого золота, лампады его, лампады, расставленные на нем, и все принадлежности его, и илей для освящения. Золотой жертвенник и илей помазания, и благовония для курения, и завесу ко входу в скинию, жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы и подножие, завесу к воротам двора, веревки и колья и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания, одежды служебные для служения во святилище, Священные одежды Аарону-священнику и одежды сыновьям его для священодействия. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали». И благословил их Моисей.